Александр Алексеевич чернов Гомо Акватикус, Москва, Молодая Гвардия, 1968 год. Гомо Акватикус, книга о завоевании океана, о первых подводных домах и колониях, о человеко-рыбах, с сподвижниках капитана Кусто и капитана Бонда, об астах с аквалангом, о первых советских океанавтах, обитателях глубоководных обсерваторий на дне моря. В книге рассказано об опасностях, которые подстерегают пионеров освоения океана, об их удивительных открытиях в мире безмолвия, дающих основания Жак-Иву Кустов, заявить, что исследователи трудятся над решением проблемы жизни человека под водой. В книге с такой полнотой обобщен опыт подводной цивилизации. Намечена цель и не может быть отмены приказа. Уолт Уитмен Один на один с океаном. Лет десять назад у берегов Соединенных Штатов Америки отправилась на дно морская экспедиция. После придирчивого отбора кандидатов в подводный экипаж зачислили козу, обезьяну, дюжину белых мышей и морских свинок. Четвероногие блестяще справились с трудным погружением и благополучно возвратились на землю. Не пострадал и аппетит. После тщательного медицинского осмотра Всех ожидала заслуженная награда, излюбленные лакомства. Обезьяна получила бананы, мышь сыр, но ну, о козах, как полагается, капусту Она лучше всех освоилась подводным житьем-бытьем, стала заправским водолазом. Однажды она опустилась на глубину 120 метров. Целых 13 часов провела там коза, а затем возвратилась на землю, как ни в чем не бывало. Конечно, эта разношерстная компания подобралась не по собственной инициативе. Ее снарядил и отправил в путешествие под водой Эдвин Линк. За бортом белой цапли. В молодости Линка влекло небо. Правда, он не летал в стратосферу, как в Гюстпикар. Заслуги Линка в другом. Он изобрел несколько штурманских приборов для вождения самолета в слепом полете – и написал книгу об аэронавигации. А потом Линк спустился с небес, но не на землю, как принято говорить, а в море. Он купил яхту и занялся подводной археологией. Свой небольшой изящный корабль он назвал «Белой цаплей». В придачу к легкокрылым парусам на цапле был довольно мощный двигатель. Шкиперская рубка яхты напоминала кабину аэроплана, столько здесь было разных приборов, дань прежним штурманским увлечениям хозяина. Линк оказался удачливым разведчиком. При обследовании рифов у Багамских островов им были найдены остатки средневекового корабля «Сноу». Удалось поднять якорь и старинную бронзовую пушку весом 2500 фунтов. Еще одна большая удача выпала на долю Линка у берегов Гаити, Он обнаружил испанскую каравеллу. Предполагает, что это была Святая Мария, один из кораблей Христофора Колумба. Легендарное судно погибло, наскочив на рифы, в 1492 году. Находки Линка, сделанные еще в пору отрочества аквалангистики, вызвали шумные споры, которые подогрели всеобщий интерес к подводному спорту и подводным исследованиям. Однако самого Линка уже не удовлетворяли поиски на мелководье. А перейти к исследованию на больших глубинах мешала несовершенная техника подводных работ. Тогда Линк конструирует и на свои средства строит первый в мире гидростат с высоким внутренним давлением, как в баракамере. Давление автоматически возрастало с каждым дюймом глубины и также плавно снижалось при возвращении гидростата на поверхность. Каким оно было за бортом, Таким же оставалось и внутри гидростата. Дверью в океан был люк, устроенный внизу гондолы. Эта дверь могла не закрываться. Сжатый воздух, как верный страж, не впускал в помещение воду. И вот человек уже не пленник глубин. Обитатель гидростата, надев акваланг, мог покидать свое убежище и плавать, пока не кончатся запасы воздуха в баллонах. Вернувшись ненадолго в гидростат, ставший ему домом, валангист мог передохнуть, зарядить баллоны свежим воздухом, а затем вновь отправляться в путешествие под водой, не особенно ограничивая себя не глубинное погружение,